Часть седьмая. Изодора пробормотала точно самой себе. Интересно, все поверили, что мы невиновны? На её голове свернулся Грифи и спал. Обычно он притался в рюкзаке, а сейчас совсем не скрывался. Мимо проходили жители города, но особо не обращали внимания. Всё же Грифон почти полностью был закрыт волосами девушки, и со стороны ничего странного увидеть было нельзя. Услышав бормотание девушки, язык пожал плечами. Кто знает. Чуть впереди шли рыцари западного Дюрандала. Они постоянно оборачивались и посматривали на ребят. Они тоже были поражены услышанным, но уже немного смогли успокоиться, хотя заинтересовались ими. Точнее, Эшли, что было вполне ожидаемо. Ведь на деле позади была известная на весь континент красавица. Потом люди уже неизвестно, в который раз с интересом смотрели на неё. Скоро мы всё узнаем из Адора. Эшли, к сожалению, снова стала змеёй. Чтобы не смущать прохожих, она почти полностью спряталась в рюкзак, положив одну лишь голову на плечо Айзека. «Всё же доказать мы ничего не можем, да и приказывать поверить нам тоже нереально. И решать, верить нам или нет, королю Запада...» Говоря это, Айзек стал искать мужчину взглядом, но за толпой рыцарей найти не смог. «Почему Винсент Хезердайн помогает нам?» Решение мужчины удивляло, его, похоже, не смутил их рассказ. Айзека это беспокоило. И Задора озадачно склонила голову. «Может, потому что хочешь что-нибудь сделать со святым зверем?» Хм, сказала Эшли. «В Дерандоле сейчас война из-за права наследования. Но святые звери в данном случае устраивают для них передышко. И приверженцу военной доктрины это даже выгодно». Кстати, это тоже верно. А язык ничего не понимал. Почему их подпускали к такому важному вопросу, как нападение на святого зверя? Роланд говорил, что в этом случае святой зверь может напасть на людей. Он куда больше подходил на роль короля, и, возможно, в скором принятии решения Винсента была какая-то подоплёка. Хотя сейчас Айзек собирался молчать, он не хотел испортить отношения с мужчиной и рыцарями Запада, проникни он в страну тихо, это бы могло и не произойти. Не пренебрегая осторожностью, Айзек осматривался по сторонам и следовал за рыцарями. Наконец они добрались до западных ворот нейтрального города. Миновав развалины, они оказались в западных землях Дюрандала а из остальные во второй раз пересекли границу, через нейтральный город они попали в западные земли. Здесь процветала торговля, потому ходило много людей, и проверка была условной. В первый раз у ребят получилось без проблем пройти через границу. Но на деле тут как повезёт. Если будут расходиться листовки о призывателе святых зверей, то проверки будут серьёзными, и тогда бы шумиха началась ещё в самом начале. При том, что случилось в Калатборге... Соседи были бы настороже, а язык с ужасом думал об этом. Вокруг были бескрайние равнины, всюду стояли палатки и возвышались флаги. На всех них можно было увидеть герб с двумя мечами. Похоже, это и было место дислокации войск, о котором говорил рыцарь. Парень думал, что они доберутся до основных войск, но ошибся. Рыцари, покинув город, остановили процессию, а потом разошлись в стороны. Мимо них прошёл Винсент, направляясь к ребятам. Рядом с ним был незнакомый им человек. «Вас будет сопровождать Глен. Меня зовут Глен. Рад знакомству». Это был невыразительный парень в простой одежде. Глаза были прищурены, нос плоский, на коже ни одной морщинки. Выглядел он так, будто в нём не было ничего особенного. Именно такая маска была на лице. Потому, хотя и было ясно, что он старше, но точный возраст парня установить не удалось. Айзек посчитал грубым пелец на его почти гладкое лицо, и всё же пытался привыкнуть к нему. Но когда парень добро улыбнулся, его лицо, напоминающее маску, стало мягче. «Айзек Фишборн, тоже рад знакомству». Айзек протянул руку и представился. «Девушку зовут Задора, а на её голове спит птица Гриффи. И ещё...» «Эшли Фишборн, полагаюсь на тебя», сказала белая змея, а Глен, моргая глазами, посмотрел на неё. «Надо же...» Я тебя только сегодня узнал, и я впечатлен. Если тебе что понадобится в пути, обращайся. Спасибо. Их общение вызывало странное неприятие. А не слишком ли доброжелателен наш наблюдатель? Эшли, похоже, подумала о том же и посмотрела на Винсента: А другие, Вас будет сопровождать только он. Правда? То, что сестра переспросила, было вполне ожидаемо. Под сопровождением Айзек представлял нечто иное. Он думал, что это будет группа рыцарей, они будут идти под их контролем и сразу же нападут, если заподозрят что-то неладное. Но что на деле? Их будет сопровождать только один молодой парень по имени Глен. И что это значит? Эзик всматривался в профиль Винсента, но на его спокойном лице невозможно было разглядеть хоть каких-то эмоций. «Гленн, подготовь повозку. Вы отправляетесь. Как прикажете». Пока Эйзек с товарищами всё ещё ничего не понимали, уже начались приготовления к отправке. «Господин Гленн, а кто ты обычно?» «Я помощник господина Винсента». Они отправились на повозки, запряженные двумя лошадьми. Их целью было море на западе, а сейчас они пересекали равнину. Повозка была крепкой, на ней уместилось достаточно припасов, и сиденья в ней были достаточно удобными. А два сильных коня без проблем тянули их вперёд. Со всем тем, что выделил им король, путешествие можно было назвать комфортным. Поваской управлял, конечно же, Гленн. Сидя на пассажирском месте, смотря в их спину, Айзек задавал вопросы. «Господин Гленн, а что ты слышал о нас? Просто не думаю, что у тебя было много времени». Похоже, он ожидал в штабе до того, как Винсент отправился к Айзеку и остальным. Услышав об обстоятельствах, он перебрался к воротам и там дожидался своего господина. «Вас подозревали в том, что вы призыватели святых зверей. Вы заявили, что невиновны. И что хотите сразиться со святым зверем Слейпнером. Моя обязанность – доставить вас в земли Слейпнера. В целом, вот что». «Господин Гленн», – в разговор вмешалась Эшли. Она высунула одну лишь голову из рюкзака, который был рядом с Айзеком. Девушка всё ещё оставалась внутри, потому что повозка ехала по кочкам, и ее трясло, а Эшли не хотелось вывалиться». «Почему король Запада столь добр по отношению к нам?» «Что ж, я тоже не спрашивал причину, но догадки у меня есть». Гален отвечал им дружелюбно. «Господин Винсент знает, откуда пошли слухи о призывателе святых зверей». «А?» Прозвучали удивленные голоса ребят. «Из Льва -тайна. Официально об этом не говорилось, но во время нападения святого зверя на Каладборг в столице находились рыцари некой страны». «Потому логично предположить, что люди Леватейна специально распространяют слухи о призывателе святых зверей по какой-то причине». Айзек был поражен. Информация Винсента была безошибочна. Они не знали, что там были Сайрус Арчибальд или Дольф Эддингтон, и все же смогли достать достаточной информации. «Такой спокойный». Айзек нахмурился, вспоминая холодный взгляд короля Запада. «Господин Винсент уже давно наблюдал за действиями Леватейна. Он помогает вам, чтобы сдержать эту страну». «Сдержать?» «Я не знаю, почему вы хотите сразиться со Слейпнером, но это ведь и для того, чтобы обелить своё имя». «Да, верно. Если вы победите его, то слухи о призывателе святых зверей окажутся ложью, и тогда господин Винсон сможет рассказать правду. Объективную правду о том, что случилось в Калатборге. Что вы об этом думаете?» «Всё же это нанесёт серьёзный вряд ли Ватейну, замешанному в этом». «Если слухи будут опровергнуты и станет известно, что в Калатборге находились рыцари Леватейна, Другие страны начнут смотреть на них с подозрением. Подставились. А язык тяжело вздохнул. А в итоге Винсент использовал их с пользой для себя. Правда, благодаря этому они смогут попасть к Слейпнеру. И всё же осадок оставался. Чувство было такое, будто они продали свою родину. «Младший брат, понимаю, что тебе это неприятно». Белая змея смотрела на него. «Мы можем взять на себя не так уж и много. Просто не торопиться и преодолевать преграды одно за другой. И потому...» «Можешь не говорить. Я знаю». Досадно, но сестра была права и не пыталась над ним пошутить. «Мы просто должны делать то, что можем. Ты ведь это пытаешься сказать?» «Да». В этот раз преградой на их пути был святой зверь Слейпнер. И перед таким сильным противником им нельзя было подать духом. «И всё же, господин Гленн...» Эшли посмотрела на место извозчика. «Король Запада довольно прозорливый человек». «Не оборачиваясь, парень ответил. «Да». Потому ей выбрала его своим господином. Повозка продолжала ехать дальше, когда Глин сказал: Проезжаем через лес. Какое-то время потрясет, так что будьте осторожны. Они посмотрели и поняли, что дорога проходит через лес. Дорогу специально сделали через лес? Да. Просто лес здесь огромный. Конечно, есть и обходной путь, но это самая короткая дорога до Западного моря. Торговцы со скоропорчащимся грузом проезжают здесь. Вот так повозка заехала в лес. Сквозь ветви деревьев сюда проникал солнечный свет. Места хватало, чтобы проехала повозка, и земля была относительно ровной. Их предупредили, что потрясёт, и они были готовы, потому не сильно переживали из-за этого. Пока они ехали, Эшли издала удивлённое «Ах». «Совсем забыла. Просто сегодня столько всего случилось». «Что такое?» «Младший брат, мы ведь так и не поговорили о как о Триксе». «Не поговорили?» «Верно!» а внезапно подала голос Задора. Видать, стесняясь Галена, девушка вела себя тихо. Она усадилась себе на колени Гарифи и молчала. Было неясно, слушает она их или нет. Но слова Эшли вернули её в чувство, и она вытянулась к брату и сестре. «Слепнеры, как от Рикс, говорили довольно странные вещи». А язык озадаченно склонила голову отстранившись от вытянувшейся девушки. «Какие?» «А ты не помнишь, что они говорили о теле госпожи Эшли?» После её слов Айзек вспомнил. Слейпнер сказал Какатриксу: "Мне стоит отбить правую ногу первой". А Какатрикс ответил: "Сам бы вернул мне тас". Исходя из истории семьи Фишборн, сказала Эшли. Слайпнер передал нашему предку часть доспеха, прикрывающую правую ногу, а Какатриксу тас. Потому Слейпнеру должна была достаться правая нога, а Какатриксу тас соответственно. Они обменялись. Выходит, что так и теперь сражаются, чтобы вернуть себе свои доли». Было ничего непонятно, Айзек скрестил руки. Неужели был какой-то смысл в том, что двое святых зверей обменялись своими долями? «Может, они постоянно воруют доли друг друга?» Спросила Изодора, это было вполне вероятно. Айзек обратился к парню на месте извозчика. «Господин Гленн, тебе что-то известно? Например, может, кто-то видел в нейтральном городе, как святые звери дрались за части человеческого тела?» «Но...» Гален пожал плечами. «Не уверен. Повозка ехала по заросшей дороге, заросли становились гуще, а света просачивающегося сквозь растительность всё меньше. А края леса было не видать. В лесу, где не было слышно птиц, разносился лишь шум колёс. Айзек подумал, что лес довольно большой, и тут... «Господин Глен! действительно неожиданно сказала Эшли, а потом точно прорычала. «Ловушка!» Похоже, это была интуиция. Девушка опустила, забрала и использовала ясновидение. Я же говорил. Сидевший на месте кучера Глен ехал вперёд, и сейчас впервые обернулся. Парень улыбнулся, и улыбка была жутко холодной. Будет трясти. И тут у Айзека перед глазами всё завертелось. Что? Колёса с одной стороны на что-то наехали, и повозка стала крениться. Она завалилась на бок, пропахала землю и, врезавшись в деревья, остановилась. Внутри всё перемешалось. «Больно!» «Младший брат, Изадора! Гриффи, вы в порядке?» «Эй, Айзек, перед собой не смотри!» «В ухо не кричи!» Сцепившийся с Изадорой Айзек выбрался из повозки. Следом выбралась девушка с рюкзаком и Грифи. Парень забрал у неё рюкзак, а из него выбралась Эшли и перебралась на шею брата. Айзек осмотрел себя. Они были внутри, когда повозка перевернулась, но, к счастью, особо не пострадали. Он осмотрелся, повозка упала, а лошади дергались и пытались подняться. Вот только они были запряжены, и у них ничего не получалось. Голена была не видать, зато... «Мы окружены!» Стоило я шли сказать это, как из-за деревьев показались тени, там были десятки рыцарей. С мечами в руках они стягивали оцепление. Все были в шлемах, так что лиц было не видать, но принадлежность они не скрывали. На нагрудниках был герб в форме двух мечей. «Это были рыцари Запада?» «Что вы задумали?» На вопрос никто не ответил. Рыцари продолжали приближаться. А Изак тяжело вздохнул. «Ну, раз они это задумали...» «Изодора, да?» «Могу я на тебя положиться?» Он указал на опрокинувшуюся повозку. Жестом девушка показала и всего-то. И стала действовать. Двумя руками она схватилась за края и с лёгкостью подняла. Всего одна девушка высоко подняла повозку с запряжёнными лошадями, и такое зрелище заставило рыцарей попятиться назад. Увидевший это, Айзек прыгнул вперёд, а он заскочил под повозку. Парень выхватил меч и нанёс горизонтальный удар. Он разрезал упряжку, соединявшую лошадей и повозку. «Изодора, давай!» Девушка швырнула повозку в приближавшихся рыцарей. Повозка, ставшая метательным орудием, ударилась в землю, а по лесу стали разноситься крики рыцарей. От удара поднялась пыль. Айзек тем временем остановил одно лошадь и забрался на неё, а Изодора запрыгнула сзади. Лошадь без проблем удержала двух наездников. «Вперёд!» Парень пришпырил лошадь, и она поскакала прямо по дороге. «Эшли, ну что?» «У них тоже лошади в лесу. Быстро нагонят». Девушка сообщила о том, что увидела ясновидением А позади кричала ничего не понимавшая Изодора. «Эй, почему? Почему так вышло?» «Я откуда знаю?» Галин говорил что-то о том, чтобы остановить Леватейн, что это вообще значило. Он сказал это, потому что недооценивал их? Ничего не понятно. Было неясно, что же задумал Винсент Хизердайн, и сейчас думать об этом было некогда. Стиснув зубы, язык лишь мог ложить лошадь вперёд. «Ясно только одно», — пробормотала Эшли на его шее. «Ничего хорошего нас точно не ждёт».